Хороша у нас охрана, нечего сказать, ей вы Шварценеггеры крикнул он во все горло и подавился, потому что потусторонний шурик сел на корточки и зажал архивисту рот. Прямо перед собой Николас видел поблескивающие очки привидения. "Тише, мыши, кот на крыше", сказал призрак и зашелся тихим смехом. "Привет, Колян!" «Классно, мы тебя тогда прикололи, да? Ах, прощайте, помираю!» Он захрипел, раздвинул губы, и на подбородок потекла темная струйка. Шурик хмыкнул, выплюнул что-то изо рта, объяснил гранатовый сок в пакетике. «Захватил, чтоб тебя повеселить, а ты, дурачок, купился! Умора!» Затем обернулся к Максиму Эдуардовичу, так и застывшему с прикрытым чужой ладонью ртом. «Что, гнида, узнал сердечного друга?»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 Стопфул пруф, стопроцентно верный, запугать Николаса и поставить его в положение, когда ему не к кому будет обратиться за помощью. А тут верное убежище, отсиживайся сколько хочешь, полный комфорт, да и полное содействие, если от скуки надумаешь заняться решением некой головоломки. Если бы подвыпивший Николас не поддался приступу альтруизма, все именно так бы и вышло. Значит, Влад... «Есть тот самый Седой!» — горько усмехнулся фандорин вспомнив душевную широту чудесного флебустьяра. «Почему Седой? Он же молод!» «Потому что Соловьев!» — непонятно ответил Шурик. «Ладно, это было неважно. У Николаса имелся вопрос посущественней. В чем перед вами провинился Болотников? Или просто стал не нужен? Шибко умный стал. Захотел втихаря без Седого банк сорвать». «До развязки еще далеко, и исход проблематичен», — передразнил киллер, высокий баритон архивиста. «За лохаря седого держал. У нас коляныть за это мочат. Че глядишь? Полезай в очко». Веселый убийца кивнул на отверстие в полу. «Давай, давай, я тебе сверху посвечу. Ну, че встал, по ушам нашлепать?» Хондорин вспомнил небрежную грацию, с которой Шурик некогда ударил его ногой в пах и стал быстро разматывать лестницу. Утверждение о том, что Седой якобы велел оставить отвязного мужика в живых, стопроцентного доверия не вызывало. Но разве был выбор? Зацепил крюки верхней части за доски, поддергал вроде крепко, стал спускать конец с грузилом в темноту. Довольно скоро снизу донесся глухой звук. Грузило достигло дна. Не глубоко, меньше десяти футов.